Глава двадцать четвертая. Побег в ночь. Девушка поначалу замерла и даже не сразу ответила на поцелуй, совершенно растерявшись. И лишь через несколько мгновений глаза ее расширились от осознания того, чем она сейчас занимается. Она тодернула головой, словно пытаясь отстраниться, уперлась руками в грудь мужчины. Я не понял, прошептал и в жарко прямо в розовое ухо девушки. Вы же меня любите, любите Анита? Да, растерянно выдохнула бедная дурочка, но сопротивление не ослабило. Так в чем же дело? У вас есть другая? Кто? Ах, другая! Мак настойчиво завел ее руки за спину, прижался покрепче. Причем здесь? Я не могу! С болью в голосе выкрикнула девушка. Вы храните верность принцессе, а значит мы никогда-никогда не сможем этого сделать, смущённо закончила она. "Милая моя Анита", Макс снова прильнул к её коже поцелуем. "Анита, бросьте эти отговорки. Вы же хотите моих объятий, и я тоже. Я дурак, только сегодня вас разглядел как следует, а вдруг это станет началом нового прекрасного чувства?" Нет, пустите, жалобно забилась в его руках девушка. Так нельзя, нельзя бросить и перечеркнуть ваши чувства. Вы столько лет любите её, высочество. Вам самому будет стыдно, когда вы опомнитесь. Анита, дорогая, Макс Крачева продолжил, совмещая уговоры с умелыми ласками. Не глупите. Вы слишком неопытны. Мужская природа не терпит многолетнего воздержания. А принцесса, осмелюсь заметить, спит уже 17 лет. Если вы думаете, что я все годы, что присматриваю за её высочеством, не смелой взглянуть в сторону другой женщины, то нет. Я не святой Анита. Но почему-то девушка резко рванулась и выскользнула всё же из настоичих рук, всхлипнула, запахивая блузку. "Да", зарыла она. "Я именно так и думала". И пусть я наивная дура, а вы, вы бесчестный гад. Я, я увольняюсь. Не так скоро, криво усмехнулся Мак. По магическому контракту вы контракт продлевать через двадцать один день. Зло выплянула она в очередной раз продемонстрировав свое профессиональное занудство. Да, формально она права и в забыла сроках. Не в его привычках было забивать свой ум такими мелочами, особенно с появлением в его жизни такой расторопной секретарши, оберегавшей своего начальника от лишних забот. Не глупите, Анита, рявкнул Мак. Я считал вас умнее, а вы, как обычная девушка, закатываете истерику из-за пустяков. Ну и куда вы пойдете, если бросите работу? Уедете к родителям в вашу глуш? Не ваше дело, пробормотала Анита. Уходите немедленно, почти с ненавистью воскликнула она. Уйдите, я не хочу вас видеть. Вы меня не выгоните, Анита. Не выгоните из тёплого дома в снежную бурю, напомнил Мак, небрежно кивнув в сторону окна. Когда я уйду сама, я с вами под одной крышей не останусь. Вы совсем дурочка, прорычал Мак, лавя её за руку. Посмотрите хоть что за окном творится. На улице бушевал настоящий снежный буран. Они-то застыла как заворожённая, наблюдая бешеную пляску метели. "Я не боюсь пурги". "Значит, вы боитесь меня", усмехнулся Мак. "И жаркая, приятная ночь со мной для вас страшнее лютого мороза и снежного вихря?" "Да, боюсь", серьёзно ответила Анита. "Вы поступаете подло и хотите втянуть вашу подлость меня". Я всегда боялась тех, кто говорит одно, а делает совсем другое. И когда же я отказывался от своих слов, снисходительно произнёс Мангер. Вы говорили, что любите её высочество, отчеканила Анита. А те, кто любит, не пытаются приставать к другим девушкам. А если пристают, то значит все слова были красивой ложью. Мангер застонал. Светлые силы, они-то вы же совершенный ребенок. Если вам так неприятно, я к вам пальцем больше не прикоснусь. Раз вы такая принципиальная, не дотрога. Девушка ничего не ответила, упрямо влезая в не успевшие просохнуть сапожки и от волнения не попадая в рукав пальтишка. Вы хотите, чтобы я вас силой удержал? настаивал Мак. Я могу. Ничего мне от вас не надо. Анита, не застегнувшая себе шибс шапки, рванула к двери, словно боялась, что мужчина исполнит свою угрозу. "Анита, вернитесь немедленно", крикнул вдогонку маг. Но девушка уже забегала вниз, перескакивая через две ступеньки. "Вернитесь, я кому сказал?" Анита, в ушах которой до сих пор стоял его крик, выбежала из подъезда на улицу, где её сразу окутало холодным ветром и расплакалась. На миг в теле полыхнул жар, сменившись холодом. Нет ни секунды она не жалела, что сейчас её волосы треплет ветер, а не гладят руки ещё недавно самого любимого мужчины во всём мире, что её лицо соเปет бурга колючими снежинками, а не губы обожаемого до сегодняшнего вечера начальника поцелуями. Они-то не жалела о своём поступке, но как же больно, невыносимо больно терять любовь. Когда кумир плюхается с пьедестала прямо в грязь, когда золото оборачивается глиной, а белое чёрным. Куда идти? Они-то немного погрелись в соседнем подъезде, нащёпывая в кармане пальто монеты. 1 2 3. Семь ландов и ещё несколько мелких ландина. Можно дойти до круглосуточной кофейни и просидеть ночь там. Сейчас вряд ли там будет многолюдно. Покрасневшие глаза можно свалить на ветер. Она-то подняла повыше воротник пальто и пошла в сторону центра. Оставшись в квартире, Анита и Мангер не мог найти себе места. Дурацкая ситуация. Ничего, погуляет и вернётся, успокаивал он себя, меряя шагами тесную комнату. Выйти за ней. Мангер выглянул в окно. Чёрт, она не во двор выходит. Как определить, куда она пошла? С ней-то он не связан наставничеством, как с Гарри Вейнном, не почувствует её на расстоянии. Ещё и уговаривать её. Нет, пусть осознает, что сглупила и сама пойдёт домой, чёртово упрямится. Мангер лёг на кровать, прямо на покрывало, закинул руки за голову. Он не собирался спать, хотел подождать минут пятнадцать-двадцать, прежде чем все-таки выйти поискать сбежавшую девушку, когда она немножко подмерзнет и поймет, что сидеть в тепле лучше, чем носиться по улицам в метель. Но день выдался утомительный и длинный. Макс здорово выложился, ставил пытая в башне, а сейчас его еще и разморило в тепле после сытного ужина. И в сам не заметил, как закрылись его глаза.